Глава 1 Поздравляем, вы назначены. — Как такое вообще могло случиться? Я плавала на грани беспамятства, не чувствуя ни собственное тело, ни окружающее пространство. Кажется, даже дышать не было никакой необходимости. Вот только громкий визгливый голос раздражал до безумия. — Ты гарантировала положительный результат! Так откуда здесь это чучело? Крикунь кто-то отвечал, но гораздо спокойнее, так что слова до меня доходили как невнятные «Бу-бу». Зато уж солистка старалась за двоих. «Это результат? Да как я, по-твоему, предъявлю это князю? А Илюшка-то как обрадуется, когда такую образину увидит! Кровь? Ну и что? А все остальное куда девать? Ни рожи, ни кожи, а волосы? Мне что сказать? Ваша дочь случайно облезла светлейшей князь и посидела клочьями. Разумеется, исключительно от счастья лицезреть дорогого папашу». И почему у нее волосы двухцветные? Зачем так орать? Мысли текли ленивым сиропом, не вызывая никаких эмоций. Двухцветное эмилирование с неровными прядями, между прочим, последний писк моды. У меня тоже такое было. И вообще. Подобранную посреди улицы тетку, конечно, не в частную клинику привезли, но и для муниципальной больницы обстановочка. И тут меня кто-то встряхнул, насильно вытаскивая из уютного кокона бесчувствие. Эй, ты! Я поморщилась и невольно открыла глаза. Точнее, я их открывала, открывала, открывала и никак не могла завершить это простейшее действие, вытрящившись, как обалдевший баран. И было от чего. Во-первых, взгливое крикунье оказалось крикуном, толстичком коротышки в расшитом золотыми звёздами балахонии остроконечной шляпы залихватский, съехавшей на затылок. И ладно бы только это, но нет, вместо облезлого больничного потолка, который я ожидала увидеть, надо мной нависали толстые балки, пучки каких-то трав и веревок, и, господи, гадость-то, какая жирная летучая мышь! Где я? Не самый оригинальный вопрос, но ничего лучше мои заклинившие мозги выродить не смогли. О, очухалась! Взизгнул писклявый толстяк и, оттолкнув меня обратно на жесткую лежанку, вытащил большой, обшитый кружевами платок. Ощутимо треснувшись затылком, я подскочила. — Да что вы себе позволяете? — Значит так, яга! — заговорил он, брезгливо протирая каждый палец, и не обращая на мое возмущение никакого внимания. — Это не годится! Тяни другую! — Какую такую другую, Мурлен? — фыркнула из угла незамеченная мной ранее старушка. — Нареченная потому и зовется «нареченной», что ее нарекли, а другой нет и быть не может. Пропустив мимо ушей странный диалог, я во все глаза уставилась на... На ягу. Самую настоящую, сказочную бабу-ягу, с бородавкой на здоровенном крючковатом носу и одним-единственным зубом, выпирающим изо рта. Даже груз бухни на макушку костяная нога в наличии имелась, торчала из-под цветастого подола и весело постукивала косточками. «Я Мерлин! Сколько раз повторять?» — побагровел крикун и брезгливо скривился, наткнувшись на меня взглядом. «Это можешь оставить себе на жаркое. По косточкам покататься, поваляться. Ну, сама разберешься». «Да уж разберусь, разберусь, Мудлен!» Ухмыльнулась бабка, цыкнув зубом. «Я Мерлин!» — снова взвился тот. «Не Мурлен! Не Мудлен! Мерлин!» «Ну да, ну да!» — закивала Ига с таким видом, что даже до меня дошло. У нее есть еще не одна гениальная интерпретация знаменитого имени. Толстяк, судя по всему, тоже об этом догадался и продолжать дискуссию не стал. Развернувшись на каблуках, он величественно зашагал к низенькой двери — всем своим видом демонстрируя оскорбленное достоинство. Почти получилось, если не считать, что у самого порога задравший нос дурень запутался в полах собственного балахона и в проем вылетел буквально кувырком под ехидный хохот яги. Я и сама не сумела сдержать смешок. Слишком уж потешно выглядели длинные панталоны в крупный цветочек, обнаружившиеся под задравшимся подолом колоритной мантии. Впрочем, улыбка моментально испарилась, стоило мне перевести взгляд на веселую старушку. — Что там этот мудлин говорил про жарко и косточки? э, -э, -э, -э. хе хе-хе-эм. поднялась и обошла вокруг по дуге, внимательно меня разглядывая. — Мерлин, конечно, муд... хе хе <с> Но в чем-то он прав. Неказистая нареченная. — А, Вась? — А, — опешила я, — откуда бабка знает, как меня зовут? Меня только бывший муж настоящим именем звал. Всем прочим, я представлялась Валентиной. Молчи уж, — отмахнулась она, — сама вижу, что сладкоголосый тебя не назовешь. Да кто вы все такие? Где я? Мне наконец-то удалось выдавить из себя хоть что-то членораздельное. Но на ведьму это не произвело никакого впечатления. На премудрую тоже не похоже, а на прекрасную тем более. Что ж ты за Василиса такая неудачная? Васька, вылезай, дома думать будем. Откуда вылезать? Вот она, я с места не двигалась и никуда не влезала. Бредит бабуля? Сообразив, что прямо сейчас жарко из меня делать никто не собирается, я немного осмелела, и в голову тут же полезли вопросы разной степени безумности. Бабка чокнутая? Или я свихнулась? Лежу себе сейчас в психушке и мультики смотрю под коктейлем из какой-нибудь дряни успокоительной. — Васька! — уже сердито позвала ега заставив меня подскочить. Ворох тряпья на лавке зашевелился, и оттуда высунулась совершенно черная кошачья морда с зелеными глазищами. — Мря? Ты не мрякой. цыкнула зубом старуха. «Этот мрякает, это там и чит! С ума сойдешь тут с вами и не заметишь! Ни минуты покоя!» И тут, словно подтверждая картинное истинание бабки, в дверь громко постучали. «Кого еще нечистый принес?» — рявкнула ведьма. «Да как рявкнула! на столе и те подскочили, а кот так вообще молниеносно исчез в тряпках! Вроде и не было его!» «Ягуся!» — позвали с улицы таким густым басом, что мне показалось, будто в избушку стучится здоровенный шмель. — Ох ты, батюшки, погоди, касатик, не одетая я! — сполошилась корга и заметалась по комнате, забыв и о коте, и обо мне. Я себе напоминать старую ведьму по понятным причинам не спешила. Во-первых, все еще не решила, кто здесь чокнутый я или все прочие. А во-вторых, во-вторых, непонятно, кому вообще напоминать. На моих глазах от старой ведьмы оставалось все меньше и меньше. Сначала в глиняный горшок на полке полетела здоровенная бородавка вместе с огромным шнобелем и кривым зубом, непонятно каким образом сменившись вполне себе приличным носиком. Костяная нога и латаная юбка отправились в большой сундук, туда же бабка? Да нет, уже совсем не бабка. Короче говоря, пару минут спустя у маленького зеркальца крутилась брюнетка лет тридцати в джинсах и тесноватой розовой футболке. Так вы актеры! Облегчение, сквозившее в каждом звуке, мне скрыть не удалось. Ну, наконец-то разобралась. Здорово, как сыграли. И зуб такой натуральный. Прям ух Представляете, я уже почти поверила, что стала какой-нибудь попаданкой. Бывшая старуха медленно обернулась, вроде как сейчас вспомнила о моем существовании. Слова застряли в горле, под пристальным взглядом черных глаз. Я невольно вжалась спиной в теплый бок печки. Что теперь-то не так? Актеры, говоришь? Она заливисто расхохоталась. Я гуся. Снова понеслось из-за двери. «Где моя ведьмочка?» «Мама», — выдохнула я, заметив, как зрачки и гуси сузились в беуские полоски, как у кошки. «Не, я бы такую дочку в колыбели придушила», — мотнула головой ведьма и смерила мою тушку таким оценивающим взглядом. «Гросбухни на макушку, чувство было такое, будто на мне этикетки висят. Корейка там, лопатка и прочих филей. Но прежде чем я успела завизжать от ужаса, она отвела глаза. годишься. «На жаркое?» — пискнула я. «Тьфу ты, дура!» — скривил Сега. «На замену мне годишься!» «Я?» «Нет, Васька, кот мой!» — снова обозлилась ведьма. «Мне отдохнуть надо, Медовый!» «И гуся!» — перебил настойчивый шмель, то есть гость. «Я вхожу!» «Ух ты! А она пищать умеет не хуже меня!» Дверь распахнулась, и в комнатушке сразу стало тесно. Появился мужчина. «Нет, не так. Это был мужчина!» Огромный, что называется, косая сажень в плечах. Лопища, как ковши эскаватора. Борода, черная лопата и не какая-то там саперная лопатка, а совковая для уборки снега. «Вот это мужичище!» — мелькнула в голове шальная мысль, пока я, разинув рот, смотрела на это чудовище. Восхищение длилось всего несколько секунд, пока ведьма с воплем «Косатик!» не повисла в гости на шее Только тут до меня дошло, что дядька в ширину куда больше, чем в длину. Егео натыкался макушкой в подмышку. Не удержавшись, слишком уж оригинальная оказалась парочка, ей неприлично громко расхохоталась А это кто, и гуся поинтересовался коротышка. — Это... — видимо, снова смирила меня тем самым взглядом. Смеяться тут же расхотелось. — Это наш медовый месяц. — Чего? — в один голос выдали мы с дядькой, но, видимо, уже походу все решила. — Она меня тут подменит, так что можем лететь. — Куда? — Мой затравленный писк потонул в басистом рокоте. «На курорт?» — безапелляционно выдала яга. «Но... э... что... э...», э — притопнула ногой ведьма. «Замуж меня взял? Курорт обещал? Когда заместитель мне найдется?» «Ну... да...» — пробасил дядька. «Он явно прифигел не меньше меня и так же, как я, противостоять напору хозяйки даже не пытался. Вот, значит, полетели». Не интересуясь ни мнением мужика, ни тем более моим, Яга вытолкала на собоих из избушки. Василиса, на тебе все хозяйство. Смотри, вернусь, каждую щель проверю. Да какое хозяйство? Кое-как совладала с одеревневшим языком я. Думаете, если спецэффектов наворотили, так все можно? Не буду я в вашем дурацком шоу сниматься. Я никаких контрактов не подписывала. Ищите другую дуру, а мне домой пора. Где тут выход? А выход отсюда только я знаю, милая моя. — кратчево проговорила яга. Трава вдруг взметнулась вверх, намертво спутав мне ноги, и я с визгом рухнула на землю. — Сюда не так просто попасть. Но уйти отсюда еще сложнее, — продолжала она. — Сказки в детстве читала? Как добрый молодец к бабушке Еге пришел, а она ему и баньку, и стопочку, и клубочек волшебный с мечом-кладенцом поднесла. — Читала? — Читала, — сглотнула я. — Молодец! — осклабилась ведьма. — А теперь забудь. За просто так ничего не бывает. Ни баньки, ни клубочка. Да и я не страхолюдская бабка. Хочешь от меня службу? Сперва мне службу сослужи. А там уж долг платежом красен. И я тебе сослужу. Домой отправлю. Если захочешь. Согласна. Так я же не ведьм... Не колдунья, — сдалась я. чтобы тут не творилось, на шоу это никак не тянуло. Скорее уж на постановку больного на всю голову психа. А с психами, как известно, не спорят. Придет какой-нибудь Иван-Царевич, а у меня ни клубочка, ни баньки. — Банька за огородом, — отмахнулась яга. — А клубочка в полная корзинка в горнице. Да и вряд ли кто тебя потревожит не сезон. Ну так как, по рукам? Я обвела взглядом темную стену леса за забором, покосилась на траву, буквально пришившую меня к земле, и со вздохом кивнула. По рукам. — Вот и отлично! — обрадовалась ведьма. Травинки тут же обмякли, отпуская мои уже успевшие заниметь ноги. — Огород поливать не забывай, и Ваську корми. — Полетели, касатик! Дядька, словно команда, ждал, тут же взвился в воздух. Борода на глазах выросла метра на три. Пока это таращилась на это диво, головка скрутила из волосатой веревки петлю и встала на нее одной ногой. — Не очень удобно, но зато ступу прятать не придется, — подмигнула она мне. — Вперед! Минуту спустя я осталась одна. — Ваську кормить не забывай! Донесся откуда-то сверху затихающий голос ведьмы. «И богатырей!» — вторил ей бас муженька. «Каких богатырей!» — заорала я. Но меня, разумеется, никто не услышал. Проклятых колдунов и след простыл. «Сметану я люблю холодненькую из спогрема, так что не вздумай мне но подсовывать!» Мимо меня проследовал жирный черный котища размером с хорошую овчарку и скрылся где-то за домом. Чувствуя, как горло медленно подступает к комок запоздавшей истерики, я развернулась к домику и уставилась на две здоровенные когтистые ноги, торчащие из-под крыльца. Я завизжала и, не разбирая дороги, ломанула сквидневшейся из-за избушкой калитки. Только бы не заперто, только бы не заперто! Никаких замков не предусматривалось. Не сбавляя скорости, я вылетела со двора ошпаренной курицей и встала, как вкопанная. В десятки шагов от забора начинался лес. Тот самый темный и густой из сказок. такой густой, что даже мне с моим тридцать шестым размером было не протиснуться между тесно стоявшими стволами. Насколько темно может быть в таком лесочке, я проверять не стала, и резво развернулась на сто градусов. И на этот раз без посторонней помощи плюхнулась в траву. На калитке в аккуратной рамочке из костей висела табличка. «Прием принцев, дураков и сироток каждое полнолуние с 12 до трех. Иванушки и Аленушки обслуживаются вне очереди». Но мать ты попала. Успела пробормотать я, прежде чем отключиться.